Глава третья. Эпоха Возрождения. Пятнадцатый век. Искусство на службе у нравственности. Такова была идея Оспедале Дели Иноченти, открывшегося в 1445 году во Флоренции приюта для бездомных детей. Учреждения начали строить на деньги, завещанные богатым купцом Франческо Димарко Датини, А затем с финансированием помогла шелковая гильдия Флоренции. И в 1419 году новаторский проект архитектора Филиппа Брунеллески, создателя знаменитого купола Флорентийского собора, был притворен в жизнь. По замыслу архитектора, внешний портик, крытая галерея, должен был олицетворять приглашение одновременно в новую жизнь и в город. и само здание, и заказанное для него полотна были призваны вселять надежду. И при этом каждый ребенок, попадавший в приют, отражал неудачу городского сообщества, становясь символом семейных невзгод и неустроенности. Соперничающее государство Соседствующие города-государства, особенно Флоренция и Венеция, Опасались расширения владений Висконти, но когда в 1402 году Джангалиатцо неожиданно скончался, они решили воспользоваться представившейся возможностью и увеличили свои территории за счет Милана. Но небольшие города-государства, такие как Пиза и Сиена, вступившие в XIV век как независимые республики, все больше и больше нуждались в могущественных покровителях. Венеция получила наибольшую выгоду от краха власти Висконти. Ее территория распространилась на материк. Было свергнуто семейство Дакарара в Падуе, а под контроль были взяты города Белуно (1404), Веченца, (1404), Падуя (1405) и Верона (1405). Фриули и Удине. присоединились к ним в 1420 году. Во время следующего завоевательного похода Венеция захватила Брешию, в том числе 34 общины великолепной родины на озере Гарда в 1426 году и Бергамо в 1428 году. По вопросу целесообразности ведения захватнических военных действий Правящая элита Венеции разделилась во мнениях, однако в конечном итоге победила партия экспансионистов. Приветствовали эти действия также во Флоренции и Риме, поскольку ограничение власти Милана было на руку всем. В 1441 году Венеция захватила также Равенну, однако управлять этим городом было крайне трудно, и в 1509 году Он из-под контроля республики вышел. Благодаря этим завоеваниям Венеция смогла вывести свою экономику на новый уровень. Увеличились объемы производства железа и шерсти, государство процветало, но вместе с тем появились и новые административные обязанности. Провинциями Венеции управляли члены патрициата венецианские дворяне. Могущество Милана возродили. сын Дженгаляца, Филиппа Мария Висконти, правление 1412-1447, и зять последнего, кондотьер, предводитель наемников, Франческо Сфорца, правление 1450-1466, который, опираясь на армию, утвердился в Ломбардии и основал династию Сфорца. Получив власть, Сфорца, бывший союзником Венеции, победил просуществовавшую недолго Амбразианскую республику. Став правителем Милана, Сфорца также подчинил себе Геную, пусть и не навсегда. На юге же Флоренция расширила свою власть в Тоскане, захватив Ореццо, 1384 и, после смерти Джангалиадцо, некогда могущественную независимую Пизанскую республику, 1406. К тому времени Пиза уже перестала быть крупной морской державой, способной бросить вызов Генуя, не в последнюю очередь из-за заиления реки Арно. Впрочем, Луке удалось отбиться от флорентийского нападения в 1429 году и остаться средневековым городом-государством после недолгого правления Паула гуэниджи Внутри самих городов возникало множество столкновений между представителями различных политических групп. В то же время от города к городу ситуация была очень разной. Благодаря Венеции в Вероне был положен конец кровавым столкновениям, однако в Болонье конфликты продолжались, поскольку Флоренция заняла нейтральную позицию. Возрождение. Между тем то была эпоха Возрождения. Очень важный период для европейской, да и для всей мировой культуры. Усилился интерес к достижениям мыслителей, художников и писателей дохристианской античности и углубились знания о них. На протяжении веков образование в католических странах ограничивалось обучением в монастырях и было тесно связано с богословием, Значительные интеллектуальные усилия тратились на вопросы вероучения. Живопись, архитектура и музыка также во многом были на службе у церкви. Ситуация эта отчасти сохранялась и в эпоху Возрождения, но в искусство начали проникать светские темы, а у художников появились покровители и меценаты из числа могущественных мирян. Начиная с XIII века, Улучшение благосостояния населения в целом, особенно в городах, способствовало тому, что богатые горожане пытались дать своим детям, в первую очередь сыновьям, хорошее образование, которое начало играть все большую роль. Ключевой фигурой в создании новой гуманистической системы образования стал Витторино да Фельтре 1378-1446. Он родился в Белуно, в бедной семье, но стал величайшим педагогом эпохи Возрождения. Витарино учился в Падуе и начал преподавать там же. Позже он переехал в Мантую, где создал школу, которая стала известна как «Дом радости». В школе он обучал не только детей своего покровителя, правителя Мантуи Маркграфа Гонзага и других знатных семей, но и многих бедных детей. Их он обучал бесплатно и ко всем своим ученикам относился одинаково. В школе преподавались греческий, латынь, математика, музыка, искусство, религия, поэзия и философия. Были упразднены физические наказания и особое внимание также уделялось физической активности. Дом радости послужил образцом для многих школ по всей Европе. Более образованные и обеспеченные представители среднего класса стали нанимать художников для украшения своих домов, а свободное время стало принято проводить за культурными беседами. Математика была важна, помимо прочего, для грамотного ведения отчетности. Метод двойной бухгалтерии был изобретен именно в Италии. Литература, в том числе философия, была важной частью времяпрепровождения эпохи Возрождения. Хотя латынь знали все, но все больше произведений стало создаваться на итальянском языке. Благодаря меценатам ученые погрузились в изучение монастырских библиотек, а именно тех латинских и греческих текстов, которые до этого известны не были. В XIV веке группа итальянских ученых, вдохновившись идеями Петрарки, предложила новую систему образования, основанную на изучении древнегреческих и латинских текстов. В учебный план были включены пять основных дисциплин – риторика, поэзия, грамматика, история и философия. Богословия в плане не было, хотя ученые-гуманисты христианского вероучения ни в коем случае не отрицали, как их преемники в XIX веке. Но акцент был перемещен с вопроса о том, как человек должен служить Богу, на то, как добродетельному человеку следует себя вести. В итоге идеи и принципы гуманизма начали распространяться по всей Италии, а потом и за ее пределы. Эпоха Возрождения стала расцветом художественного творчества. До сих пор всем знакомы имена Рафаэля, Микеланджело и Леонардо да Винчи. Однако эти творцы, ставшие символами искусства Ренессанса, были частью целой традиции, выработавшей новый художественный язык. Появилось понимание перспективы, например, фрески преске Мазаччо во флорентийской церкви Санта-Мария-дель-Кармино более точно стало изображаться человеческое тело, скульптуры Донателло, в частности, изваяние святого Георгия и Давида, хранящиеся в музее Барджелло во Флоренции. Архитектура также испытывала влияние античности, ведь именно на древние классические образцы опирался Брунеллески, задумывая собор, который возводили с 1420 по 1436 год, купол которого стал символом Флоренции. Художественное творчество и развитие культуры вышли на передний план во многих городах, но особенно в Венеции, Риме и Флоренции. В 15 веке, Кватрачента, впереди всех была Флоренция, а Рим и Венеция перехватили эстафетную палочку в 16 столетии, Чинквичента. Среди наиболее значимых творцов того периода необходимо назвать Рафаэля, Микеланджело, Джорджона, Тициана и Тинторетта. Ренессанс в Италии питался взаимодействием разнообразия. Флорентийский историк Франческо Гвичардини, 1483-1540, писал, что территориальная раздробленность страны породила дух соперничества, который подстегивало мастеров из разных городов. Такая ситуация играла на руку как отдельным городам, так и развитию итальянской городской культуры в целом. Крупные города становились центрами политических противостояний, что нередко способствовало развитию искусств и интеллектуальной деятельности. Городские элиты во всех отношениях претендовали на роль аристократии. Однако искусство процветало не только в городах-республиках, но и в южных королевствах, таких как Неаполь, под покровительством монархов и крупных феодалов. Этому художественному направлению посвящено гораздо меньше искусствоведческих работ. Совсем иная архитектура, например, у церкви Святого Франциска в Пауле, маленьком городке в Калабрии. Церковь сделана в бывшем жилище Святого, а ее стены украшены фресками с изображением чудес, которые он сотворил. Мыслители эпохи Возрождения пытались одновременно переосмыслить старое, понять новое и все систематизировать, создав такую натурфилософию, с помощью которой можно было бы познавать мир и расширять знания о нем. В эпоху Возрождения также был сформулирован идеал хорошего управления государством, хотя некоторые мыслители выступали за жестокий прагматизм в государственных делах. Речь, конечно же, о флорентийце Никола Маккиавелли, авторе знаменитого трактата «Государь» 1532, в котором... отчасти с иронией, отчасти с горечью, описывался путь к власти. Старые и новые идеи сосуществовали и взаимодействовали, как, например, в науке и астрологии. В тот период очень серьезно относились к вопросу влияния небесных тел на человеческие жизни. Рациональное осмысление мира с использованием естественных наук и христианского благочестия для взаимопонимания – Считалась той задачей, решение которой должно было привести к гармонии, миру и исполнению божественного замысла. Общая цель связывала интеллектуальное рассуждение с религиозной мыслью, а также с алхимией и магией. Считалось, что гармония по сути своей есть благо, но также и средство его достижения. Книга «Семь дней географии» 1482-й. Флорентийского ученого-гуманиста Франческо Берлингери представляла собой поэму, описывающую мир и иллюстрированную двадцатью шестью картами-гравюрами, которые были расположены в той же последовательности, что и в Птолемеевой географии II века. Однако при этом в географический атлас вводилось нравственное измерение. Берлингери, используя образы и темы божественной комедии, искусно вплел в описании морей и материков элементы христианского мировосприятия. Искусство пронизывало собой все сферы жизни и черпало вдохновение из всех областей человеческой деятельности. Математические методы организации пространства вели к открытию перспективы в живописи. Фотографическая точность художника была прославлением Божьего творения в человеческой красоте. художники тоже были математиками. Достаточно назвать Леона Батисту Альберти 1404-1472 и уже упоминавшегося нами Филиппа Брунеллески. Города становились олицетворением гуманистических идеалов, предвестниками новой культуры, образами античных полисов. В особенности все это относилось к Венеции. Города, будучи Целостными единицами, поддающимися зрительному обозрению, стали пространством приложения новаторских архитектурных идей. Правители эпохи Возрождения соревновались друг с другом, нанимая лучших архитекторов и художников. Открытие перспективы сыграло свою роль не только в живописи, но и в планировании городских пространств. В Урбино, крупнейшем центре ренессансной живописи, Стремление к созданию безупречных пропорций выразилось в образе идеального города. Первым рисовать вымышленные городские пейзажи начал, как считается, Пьеро де Франческо около 1400-1492. Предпринимались и попытки воплотить образ идеального города наяву. Созданная Бьяджо Рассетти в конце 15 века Эрколева расширение Феррари один из первых в истории планов города с использованием перспективы Россетти пытался увязать архитектурное представление гуманизма о форме и объеме с открытыми пространствами местными традициями и нуждами горожан с 1459 по 1462 год тосканская деревушка Пьенца. была перестроена по приказу Энео Пиколамини, впоследствии Папа Пий II, и в соответствии с замыслом Бернарда Расселина, который полагался на идеи Альберти. Живым образчиком идеального ренессансного города XVI века должна была стать Сабьянета. Она была выстроена буквально на голом месте, воплотив намерение кондотьера Веспасиана I Гонзага создать центр искусства и культуры в духе античности. Конечно же, вся история Италии того периода сводится к культурному феномену возрождения. Это была пора удивительного, поражающего своими масштабами утверждения способности человека создавать в своем воображении прекрасный новый мир и пытаться воплощать его в жизни. Стремление улучшить человека вплоть до перфекционизма рассматривалась как задача будущего. Впрочем, как и во времена золотого века нидерландской живописи, культурный подъем затрагивал лишь определенную прослойку общества. Покровительство искусством было частью роскошной жизни сильных мира сего: дворян, церковников и членов городских элит. Культура использовалась для обозначения социального и политического статуса. и функция эта становилась все важнее с середины XV века на фоне увядания городского народного искусства. Самым ярким примером была Флоренция времен Медичи, в то время как в Венеции городское народное искусство продолжало существовать. Определенный сегмент искусства был отдан на откуп церкви. И здесь достойны внимания не только Флоренция и Венеция. Под властью семейства Гонзага крупнейшим культурным центром Ренессансной Италии стала Мантуя, особенно во времена Изабеллы Десте, супруги Франческо Гонзага, прославившейся и в политике, и в деле покровительства людям искусства. При маркизах Эсте важным культурным центром стала и Феррара, а также как и Урбина времен правления семейства Монтефельтру, когда там был возведен Палаццо Дукали. Федерико да Монтефельтро учился в Мантуе у Витторино де Фельтре и особенно интересовался математикой и архитектурой. Первый книгопечатный станок в Италию в 1464 году привезли два осевших в стране немца. Папа Римский Павел II, 1464-1471 Восторженно встретил чудесное изобретение и всячески покровительствовал распространению книгопечатания. Вначале печатники использовали римский шрифт, похожий на рукописный. В Венеции, крупнейшем центре книгопечатания, покупателями книг сначала были представители элитарной группы интеллектуалов-гуманистов, которые также читали и рукописи. Тиражи не превышали 300 экземпляров. Однако с середины 1470-х годов начали меняться система сбыта, методы оформления книг, тиражи стали увеличиваться, цены снижаться, и к 80-м годам книжный рынок был уже совсем другим. Книги на религиозную и правовую тематику печатались готическим шрифтом, в том числе и для более широкого охвата рынка, с акцентом на утилитарные цели. Политика силы Если судить по работам художника Андреа Монтеньи 1431-1506, выполнявшимся по заказу герцога Гонзага, искусство отнюдь не было несовместимо с войной. Действительно, покровителями Леонардо да Винчи были и такие воины-правители, как король Франции Франциск I и Чезаре Борджиа. Последний нанимал Леонардо в качестве военного инженера. Амбиции соперничающих итальянских государств привели к большим воинам, оставив впечатляющие образы портификационных строений, таких как Костель Сисмонда в Римени, план которого разработал Сигизмондо Малатеста, а также Костелло Эстенце Феррари. Затраты, требуемые для ведения войны, стимулировали мирные переговоры, которым также подталкивала и турецкая угроза. В 1453 году пал Константинополь, и Османской империи было рукой подать до Италии. Папа Николай V, 1447-1455 попытался примирить итальянские государства, а затем... сформировать антитурецкую лигу. В соответствии с ладийским миром 1454 ведущие державы Италии, Милан, Венеция, Флоренция, Неаполь и Папская область признали границы друг друга, установив мир более чем на два десятилетия. Борьба за Милан была прекращена, за Флоренцией и Венецией закрепились недавно захваченные земли А попытка Рене Анжуйского при поддержке Франции и Франческо Сфорца возродить претензии Анжуйской династии на Неаполь была пресечена. На четверть века в Италии воцарилось относительное спокойствие. Однако в 1480 году Венеция ввязалась в войну с герцогом Феррарским Эрколе I Десте. Хотя ей пришлось противостоять коалиции почти из всех других итальянских государств, согласно урегулированию в 1484 году, положившему конец этой войне, за Венецией остались некоторые новые территории. Позже венецианцы пытались побудить Карла VIII французского вторгнуться в Италию, пообещав помочь в покорении Неаполя. Попытка эта стала предвестницей французского вторжения. 1494 года, вторжение, которое положило начало так называемым «итальянским войнам», отразившим не только раскол внутри Италии, но и новую, или вернее возобновленную готовность правителей соседних держав к вмешательству в дела Италии. Сначала наиболее крупной фигурой был Карл VIII, который сильно выиграл от успеха Франции в противостоянии с Англией, в 1449-1453 годах и свержение Карла Смелого-Бургундского в 1477 году. Таким образом, как это часто бывало, история Италии зависела от соперничества великих держав, как иноземных, так и, собственно, итальянских. И, по большому счету, историю полуострова можно точно рассказать только в этом более широком контексте. Равновесие сил внутри Италии было нарушено, и на полуостров вернулись внешние силы. Людовико Сфорца, герцог Милана, попросил о помощи Карла VIII, опасаясь, что Альфонсо II Неаполитанский, правление 1494-1495, брат Фердинанда Арагонского, организует против него альянс итальянских держав. Король Франции отреагировал быстро, прибыв в Италию в первые дни сентября 1494 года с армией из 30 тысяч солдат и 150 единиц артиллерии. В 1495 году Карл захватил Неаполь, а годом ранее из Флоренции был изгнан Пьера II Медичи. Карл желал восстановления Анжуйской династии в Неаполе А также создавал плацдарм для крестового похода на Святую землю. Некоторые итальянцы, симпатизирующие Франции и гвельфам, приветствовали его приезд. Бастионная система укреплений. Эффективность пушек при стрельбе по неподвижной цели, например, высоким каменным стенам, привела к необходимости перестройки фортификационных сооружений. Некоторые из оборонительных укреплений тех времен можно увидеть и сегодня. Бастионы, как правило, четырехугольные или пятиугольные, угловые и с регулярными интервалами вдоль стен, были изобредены так, чтобы укрывать от нападающих внутренние стены, а также вести по ним эффективный фланкирующий огонь. К тому же сооружения укреплялись землей с целью минимизации воздействия пушечного огня и строились под наклоном, что помогало отклонять пушечные ядра от линии прямого поражения. Вдохновленные идеализированными радиальными городскими планами, предложенными художниками Возрождения и утопическими политическими трактатами, правители строили многочисленные укрепления в новом стиле, примеры которых можно увидеть в Чивитовеке, 1515, Флоренции, 1500. 34-й, Анконе, 1536, Генуя, 1536-1538 и Турине, 1564. -й. Тем не менее, его успех вызвал сопротивление как внутри Италии, где росло подозрение в том, что он стремится захватить весь полуостров, так и со стороны двух могущественных правителей, которые имели свои собственные амбиции императора Священной Римской империи Максимилиана I, правившего Австрией и другими территориями Габсбургов, и Фердинанда II Арагонского, правителя Арагона, Сицилии и Сардинии. Последний был сводным братом Фердинанда I Неаполитанского. Правление 1458-1494. И мужем Изабеллы Кастильской. Фердинанд, объединивший итальянские интересы с испанскими ресурсами, вступил в Лигу Святого Марка, образовав союз с Венецией, герцогом Милана Людовика Сфорца и папой Александром VI, 1492-1503. В 1495 году испанские войска переместились с Сицилии на материковую часть а в 1496 году с полуострова были изгнаны французы. Этот успех способствовал дальнейшему росту интереса Фердинанда к Южной Италии. Повседневная жизнь Жизнь же по большей части оставалась мрачной, поскольку ценности Ренессанса, как и Средневековья, были далеки от рыцарских идеалов. Для основной массы населения главными проблемами были санитарные условия и питание. Суровые жилищные условия, в частности обычаи совместного пользования кроватями, приводили к высокому уровню заболеваемости респираторными инфекциями. Жилья было мало, население росло, и у людей не было личного пространства в нашем понимании слова. В Италии эпохи Возрождения люди часто страдали от вшей, Поскольку не было условий для ежедневного купания, одну и ту же одежду приходилось носить подолгу. Под чистотой понималось ношение чистой одежды и белья, а не мытье тела, но и то, и другое было доступно лишь меньшинству. Вне зависимости от богатства человека, он был беззащитен перед природой, и навредить ему могли все, от вшей, клопов и блох до ленточных червей. Позволить себе мытье в чистой воде могли немногие, при этом люди жили бок о бок с животными и навозными кучами. В Италии, как и во всей Европе, экскременты сохраняли, а не выбрасывали. Испражнения людей и животных собирались с целью получения навоза, который был необходим для удобрения почвы. При этом такой навоз был опасен для здоровья, в частности из-за загрязнения системы водоснабжения. Сточные воды из дренажных труб и загонов для животных стекали по улицам, попадая в дома. Одним из следствий такого положения дел был тиф. В городах римских времен были общественные фонтаны и отводы воды, но в целом в Италии были трудности с чистой питьевой водой, особенно в прибрежных районах и низинных территориях, где не было глубоких колодцев. Речная вода часто была грязной, в то время как в наносную воду могли попадать сточные воды. Отсюда важность ферментированных напитков. Как и везде, не стоит забывать о том, что история Италии неотделима от истории Европы, плохое питание также вносило свой вклад в распространение инфекционных заболеваний. Кроме того, недоедание ограничивало сексуальное желание и активность, препятствовало успешной беременности, А в случае хронического заболевания приводило к задержке половой зрелости и бесплодию у женщин. Проблемы нехватки продовольствия и его высокой стоимости привели к тому, что основная часть населения не могла нормально питаться даже тогда, когда было достаточно пищи. Питание было особой проблемой для городской бедноты, для которой фрукты и овощи, не говоря уже о мясе и рыбе, были дорогим удовольствием. Не хватало мяса и рыбы также и в рационе крестьян. Болезни были распространены не только из-за плохого питания. Суровая погода, особенно, но ну не только, зимой, тоже ослабляла сопротивляемость организма. Усугубляло положение нехватка дров, а также влажность, холод, теснота и антисанитария, царившая в большинстве жилых помещений. Перед угрозой болезней Особенно уязвимыми оказывались наиболее слабые члены общества. Настоящей губительницей младенцев была родильная горячка, причины возникновения которой были открыты лишь в XIX веке. Вместе с тем, в борьбе с голодом и болезнями значение имели и социально-политические факторы. Кризисы жизнеобеспечения становились результатом не только нехватки объема имеющегося продовольствия, но коренятся также и в неравномерном распределении ресурсов и отсутствии действий со стороны правительства. Кроме того, серьезной проблемой было здоровье животных. Ветеринарии почти не существовало, и больных животных просто забивали или устанавливали запрет на их передвижение. Искусство эпохи Возрождения не запечатлело мрачных условий труда того времени. например. Крайне опасной была рыбная ловля, а рабочие места ремесленников, в том числе и те, где создавались произведения искусства, были сырыми, плохо проветриваемыми, плохо освещенными. Серьезной проблемой было воздействие опасных веществ, таких как свинец и ртуть, о рисках при проведении строительных работ и говорить нечего. Мельники работали в пыльных и шумных помещениях, часто мучились в вшами, спинными грыжами, болели астмой. понятие здорового и безопасного труда просто не существовало, и улучшением условий труда никто не занимался. Сельское хозяйство было весьма зависимо от погодных условий и болезней. Дождливая зима приводила к разбуханию посевов и заболеванию культур. По пшенице наносили удар поздние заморозки. Отсутствие пестицидов, и трудности с защитой посевов и сохранением продуктов питания были серьезными проблемами. Сильно вредили мыши и крысы. Условия жизни были не просто суровыми, но зачастую смертельными. В то же время определенные усилия для улучшения условий жизни все-таки прилагались. К традиционной заботе, как религиозной, так и гражданской, о сирых и убогих, Прибавилось Ренессансное устремление применять новые знания во всех сферах общественной жизни. Так в Венеции много средств тратилось на лечение больных, а также на защиту города и прибрежных портов Адриатики от болезней. Принимались меры не только по предотвращению болезней, ввозимых на пребывающих кораблях, но и по обеспечению общей гигиены. Эпидемии чумы вынудили власти Венеции систематически разрабатывать профилактические меры, и город стал первопроходцем в этой области. Уже в тринадцатом веке были изданы общие правила для медицинских работников, обозначенная их роль в уходе за больными. В XIV веке появились рекомендации по лечению, по стирке одежды, а также были приложены усилия для того, чтобы бороться с шарлатанами и врачами-мошенниками. При школе ди Реальта была подготовительная школа, где изучали натурфилософию и медицину, а в 1485 году стали заниматься гигиеной для оздоровления всего города. Позже в этом начали участвовать и крупнейшие больницы: госпиталь для неимущих, для неизлечимых, для детей, а также лазарет при базилике Санти Джованни и Пауло. Больницы в Италии появились давно. Например, до сих пор работающий госпиталь Святого Духа в Риме открылся в 1198 году на базе странноприимного дома для паломников с британских островов. Но в эпоху возрождения медицинских учреждений стало намного больше. Были открыты больницы в Бергамо 1449, в Вероне 1515. и Брешии 1521, а в Милане в 1456 году Людовико Сфорца основал знаменитый Оспедале Маджоре. Важной частью эпохи Возрождения было стремление к знаниям, которые повсеместно распространялись и применялись на практике. В начале 15 столетия в рамках борьбы с рядом болезней в университете Падуи начали изучать медицину и анатомию, и вскоре город превратился в центр новейших разработок в этих областях. В 1545 году при университете был создан аптекарский огород. После изобретения печатного станка информация начала распространяться с невиданной по тем временам скоростью. Было выпущено в свет несколько важных медицинских трактатов, например, Советы по лечению чумы Пьетро де Тиньяна, включенные в изданный в 1494 году в Венеции большой сборник, а также труд Пьетра Томази об профилактических мерах. Но, конечно же, повсеместно продолжали использоваться методы народной медицины и духовного врачевания. В церкви Святого Августина Сан-Джиминьяно создал фреску на которой мы видим вмешательство святого Себастьяна для защиты города от чумы 1464 года. Верования такого рода еще долгое время сохраняли свою ритуальную функцию, определяя самосознание народа.